Где вы это взяли? В буквальном смысле из вас. Этот маленький негатив размером в половину 35-миллиметрового образца. Он был трансплантирован вам под кожу с правой стороны вашего бедра. Номера написаны вашей рукой, так что это ваша сигнатура. С этим вы можете свободно отправиться в Цюрих и проделать там соответствующие манипуляции. Человек без имени не произнес в ответ ни слова. Глава вторая. Они выбрали имя Жан-Пьер. Оно не привлекало внимания. Обычное имя для такого местечка, как Порт-Нойера. К этому времени пришли выписанные из Марселя книги. Их было шесть разных форматов. Четыре на английском и две на французском языках. Это были специальные медицинские издания, описывающие случаи повреждения головы и связанных с ними потерь памяти. Доктор и его пациент провели длительное время за изучением всех возможных случаев, описанных в научных статьях, пытаясь вывести заключение о том, что же случилось с пострадавшим на самом деле. Это было важно для последующего лечения. Мне кажется, что мы все-таки приблизились к тому, что произошло с вами. По крайней мере, что я думаю произошло. Что же? Опасливо осведомился собеседник. Вы как-то сказали, что всего понемногу. Теперь я могу это выразить так. Общий шок. Общий шок? Что вы имеете в виду? И физический, и психологический. Эти стороны организма всегда связаны. А вы много об этом знаете? Меньше, чем вы думаете. Но это не относится к делу. Доктор взял скрепленную пачку листов. Это ваша история, новая история, начиная с того самого дня, когда вас выловили в море и принесли сюда. Физические раны свидетельствуют о том, что ситуация, в которой вы оказались, была связана с тяжелым психологическим стрессом и с последующей истерией, отягчённой почти девятичасовым пребыванием в воде, темнота, высокие перегрузки, легкий едва получающие воздух, всё это типичные источники истерии. Всё, что предшествовало ей, было стёрто, уничтожено, что в конце концов и помогло вам выжить. Вы согласны со мной? «Полагаю, что вы правы. Голова сама себя защищает. Не голова. Мозг. Сознание. Тут необходимо делать различия. Это важно. Мы еще вернемся к голове». «Ладно. Сознание, а фактически мозг». Возборн перелистывал страницы. «Вы не вспомнили ничего, чтобы ассоциировать с теми словами, которые вы произносили в бреду а затем были мною воспроизведены. Но, тем не менее, за это время вы узнали кое-что важное. Есть вещи, наиболее привычные для вас, которые вы делаете легко и без напряжения. Это слегка пугает. Как это понимать? Позвольте показать вам это на примере. Доктор отложил бумаги в сторону и встал из-за стола. Он подошел к примитивному комоду и достал большой автоматический пистолет. Его пациент напрягся, и доктор оценил эту реакцию. Я никогда не пользовался им, и, возможно, я даже не знаю, как это делается. Но я живу на заливе, и этот предмет мне просто необходим. Он улыбнулся и неожиданно, без предупреждения, бросил его пациенту. Оружие было поймано высоко в воздухе, легко, точно, профессионально. Разберите его. Я думаю, что выразился точно. «Что? Разберите его. Сейчас!» Человек посмотрел на оружие, и затем в абсолютной тишине его руки приступили к работе. Менее чем через 30 секунд пистолет был полностью разобран. Он посмотрел на доктора. «Теперь вы понимаете, что я имел в виду?» — спросил Возборн. «Среди ваших способностей есть чрезвычайное знание армейского вооружения». «Армия?» — пробормотал человек. Его голос звучал напряженно и неуверенно. «Крайне маловероятно», — воскликнул доктор. «Когда вы в первый раз вышли из комы, я упомянул технику лечения ваших зубов, и я уверен, что вы не военный. А хирургия исключает всякую принадлежность к армии». «Тогда что же?» «Давайте не останавливаться на этом подробно, Лучше вернемся к тому, что же с вами все-таки случилось. Мы начали рассуждать о сознании. Помните? Психологический стресс, истерия. Не физический мозг, а психическое давление. Я ясно выражаюсь? Продолжайте. Как только шок начинает отступать, тоже происходит и с напряжением, поскольку нет прямой необходимости в защите психики. Когда этот процесс закончится, ваши спокойные нервы позволят вернуть вам ваши способности и таланты. Вы вспомните некоторые элементы поведения, вы сможете жить за их счет, использовать их в разных ситуациях, и при этом ваши внешние реакции будут чисто инстинктивными.